Пришлось начать разоружение прямо в тридцать первом году. Разозленный тупым упрямством этого здоровенного пятиконтропа с треугольничками младшего командира в петлицах, я от души врезал ему в печень. Тоненько взвизгнув, детина рухнул на наздреватый асфальт. Остальные охранники схватились за винтовки. Мишка, выхватив Ксюху, дал над головами стрелков длинную очередь. Это практически не подействовало. Только два ближайших охранника залегли, выронив оружие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 По дороге я позвонил в милицию с телефона автомата и сообщил дежурному о заложенной на складе взрывчатке. Такую фишку мы придумали специально для ускорения процесса поисков подарка. Могу представить себе удивление саперов, нашедших место бомбы реликвии, считавшиеся утраченными 80 лет назад. Прибывая в эйфории от нашей удачи, ловкости, безнаказанности, мы чувствовали себя равными богам и не догадывались, что своими экспедициями нарушили глубинные законы Вселенной. Чем чаще мы включали темп машину, тем больше становилось ответвление от единого некогда потока времени. И чем больше мы вносили изменений, тем чаще происходили пробои между потоками реальностей.